Глава десятая Увидели мы воочию, что такое четвертый класс срочного Вологодско-Архангельского пароходства. Пассажиры этого класса, Мужчины и женщины, сошедшие на берег, возвращались обратно на пароход, балансируя с охапками дров по зыбким доскам и, держа эти дрова, прямо в своих объятиях, прижав их к груди. Кто три полена, кто четыре, глядя по силе и способности. Никаких малейших приспособлений для переноски дров на пароход сделано не было. если не считать выкрика одного из рулевых «Повеселей, повеселей, ребята!». Пароходная прислуга, штатные дровоносцы, так у тех имелись хоть шесты, не носилки, а шесты, на которые они накладывали поперек дрова и вдвоем их перетаскивали. Но у их помощников, пассажиров четвертого класса, и этого не было. Делалось это все, невзирая на покрикивание «Веселей!» ужасно медленно. По доскам люди шли на пароход, как муравьи по стволу дерева, пестры, ленты один за другим, но, сбросив там дрова, не могли тотчас же возвращаться на берег за новой ношей, а должны были выждать, пока вся лента не войдет на пароход, и уж тогда один за другим шли на берег. ибо сходни положены были только одни, и настолько узкие, что по ним встреч нам не разойтись. Такая носка дров продолжалась около часа. Очевидно, вблизи этого места была деревня, потому что около дров сейчас же появились босые бабы, девушки и ребятишки с кринками молока, и продавали это молоко, Бутылку за две, за три, вместе с кринками за 5-6 копеек. Была у ребятишек и лесная земляника в берестяных корзиночках. За три копейки отдавали с радостью фунта два. Я нарочно упоминаю о цене, чтобы показать, как здесь деньги дороги. На станции Рыбинско-Балаговской дороги бабы за бутылку молока. Требовали пятиалтынной и меньше не отдавали. Девчонки, предлагая землянику в количестве не более полуфунта, от пятачка отворачивались. Обратил я внимание на кринки, черно-сизые, плохо обожженные, напоминающие ископаемую глиняную посуду каменного века. Также обратил я внимание и на пассажиров четвертого класса, таскающих дрова. Мужчины были буквально в рубище. Один был в форменной замасленной фуражке, другой — длинноволосый, в порыжелой скуфья и в чем-то напоминающем подрясник. Бабы были лучше одеты, почти все в красный ситец. Между ними была женщина в городском платье, в фланелевой блузе и в синих очках, пожилая. Это последнее, дабы не марать блузу, таскала только по два полена, держа их в одной и в другой руке, не прислоняя к себе. Замечательно, что молодых ни мужчин, ни среди женщин не было. Все пожилые или совсем старые. «Хоть бы вы им веревки дали для носки дров!» «Все бы им было удобнее», — заметил я распорядителю над ними, командующему с борта парохода. «Зачем? Так уж заведено. Они и без веревок хорошо таскают», — отвечал он. «А вот теперь время после обеда, наевшись, они вплотную спали, а мы их разбудили». Вот сосна-то обалдевший, его ходит заминка. — Повеселей, повеселей, ребята, повеселей, тетки! — закричал он. — Теперь живо, теперь немного осталось. Я размышлял, будь это где угодно, кроме Руси-матушки, наверное, для перемещения дров на пароход сделали бы какие-нибудь приспособления, вагонетки, что ли. которые к приезду парохода стояли бы уже нагруженные дровами. Их сразу ввезли бы по прочным сходням с рельсами на пароход, вывалили бы в трюм или на палубу, и пароход тотчас же двинулся бы далее, заняв на нагрузку какие-нибудь четверть часа. А тут мы простояли более часа, невзирая на подбадривающие крики распорядителя — Я высказал свои соображения этому распорядителю. — Помилуйте! Да разве так возможно? — Ведь мы прежде всего дрова должны принять от поставщика, вымерить их, — отвечал он. — Вон наш поставщик стоит, тот, что борода лопатой. Мужик хитрый, в одно ухо в день, в другой вынь. А то, говорите, нагружены уже тележки. Как возможно? Да и тележки могут быть уже вымеренные одного образца. Невозможное дело! На этом разговор покончился. Наконец пароход дал свисток. По сходням побежали, балансируя пассажиры, выходившие на берег поразмять ноги. Еще свисток, еще От берега бросили причалы, втянули их на пароход, и началась вторая возня. Оказалось, что пароход сидел на мели. На носу и на корме скопились матросы, и шестами сдвигивались смели, но пароход не двигался. Бегал какой-то пиджак в картузе и сапогах, бутылками кричал на матросов. — Черт и дьяволы! Неужто поналечь на шесты хорошенько не можете? Вот нагуляли жируто протоптаться не могут. Навались, навались, ребята! Что-то сильно скрипнуло. Машина запыхтела, колеса завертелись, и пароход тронулся. Сухона становилась шире, берега поднимались выше, в некоторых местах попадались обрывы со сплывшими с берега вниз к воде деревьями, в обрывах среди глины виднелись белые прослойки и звездки и гипса. Через час мы подходили к богатому большому селу Шуйскому. Раскинулось оно довольно живописно. две церкви Есть дома, даже обшитые тёсом и окрашенные в сизоголубой, желтые и розовые цвета. На некоторых домах заметна резьба, оконные украшения расписаны в несколько колеров. Здесь пароход также принял пассажиров, подъехавших на лодке, но эти пассажиры уж не торговались. Их было двое, купеческой складки с громадными подушками в красных кумачевых наволочках, бороды у пассажиров обстоятельные, внушающие доверие. Пассажиры эти прямо уж с лодки крикнули «Нам во второй класс до устюга, господа хозяева, есть ли места-то?» Семинаристы опять на верхней палубе и поют. Скамейки снова заняты ими. Двое играют в орлянку на медные деньги. Один читает книжку. Мне удалось увидать ее заглавие «Рокомболь». Пассажиры первого и второго класса опять ропщут на занятые места. Сухой угреватый семинарист в утешении им объявляет. «В тотьме трое из нас сойдут с парохода». Да, не доезжая до Тотьмы, один на лодку выйдет, а остальные все дальше едут. Вот в Устюге Великом там компания наша совсем поредеет. В Тотьму придем часа в четыре утра. — А говорили, что к полуночи замечает кто-то. — Мало ли что говорят. Мы уж на пароходах-то этих ездим не первый год, знаем. — Да. «Коли говорят, что в полночи, ну, и насчитывая еще часа четыре прибавки. Для дров подолгу стоит». Я и мой товарищ отправились в каюту пить чай. Слуга подал нам самовар. «А много таких дровяных остановок в пути?» — спросили мы его. «Я езжу только по сухоне до Великого Устюга». — отвечал он и прибавил. — Да до Устюга-то раз пять остановимся. — По часу, так пять часов на одну стоянку для запаса дров, — заметил мой товарищ. — А путеводитель говорит, что от Вологды до Устюга пятьсот с чем-то верст. Это меньше, чем полпути. Стало быть, на весь путь дровяной стоянки часов двенадцать. Но на самом деле, как оказалось впоследствии, этой стоянки куда больше было в пути.